Несколько минут русский, укрытый полями преломления, крался к исходной позиции, удаляясь от затаившейся посреди холодного мрака эскадры резерва. Алиса сверилась с хронометром и подала на двигатели полную мощность. Крейсер рванулся в форсажном ускорении, срывая с себя режим невидимости и стремительной молнией перечеркнул мрачную космическую пустоту. Эскадры инсов, спешащие на помощь своим линкорам, попытались вести огонь по одиночному человеческому кораблю, но серый шар русского умудрялся выполнять маневры уклонения прямо в режиме форсажа, и поток лазерных лучей безнадежно отставал от крейсера боевого флота. Покруг тяжелых линкоров «Инсектората» кипела жестокая битва. Полмиллиона перехватчиков безжалостно раздирали на куски эскадры прикрытия, неуклонно продвигаясь к огромным рыжим кораблям. Владитель, порабощенный идеальным паразитом, находился в самом центре их формации, окруженный кластерами «Переближенных», и, судя по действиям, был в неописуемом бешенстве. Его линкоры то извергали потоки энергии на непробиваемые позиции застывших оберегов, то пытались достать залпом уходящие на безопасное расстояние авианосцы, то били по серой грозди ударной группировки, синхронно совершающие маневры уклонения на дистанции, превышающие эффективный радиус действия тяжелых лазеров. Угу, ты еще по перехватчикам из главного калибра в упор постреляй мысленно посоветовал паразиту тринадцатый. «Очень увлекательное занятие, и время скоротать позволяет». «Тринадцатый я, Скальпель-1». На экране системы связи вспыхнуло изображение пилота, сидящего в пилотском кресле перехватчика. «Вас встретил. Эскадрилья к Манюноу Командующий подсветил на сфероиде тактического анализатора одну из красных отметок паучьих линкоров и негромко произнес, оборачиваясь к Алисе. «Солнце, давай туда!» «Этот нам подходит больше всего». Он перевел взгляд на командира скальпели «Мы будем в точке касания через 20 секунд. Передаю координаты. Прикрывайте высадку. Работаем!» Русский в окружении эскадрильи перехватчиков устремился к самому краю вражеской эскадры, пытающейся не пустить человеческие силы к тяжелым линкорам инсектората. Частица изначального, управляющая владетелем, не могла не заметить этот маневр, однако, судя по всему, одиночный человеческий крейсер, атакующий малоопасное направление, не вызвал у нее опасений. Противник по-прежнему не спешил отводить линкоры главного калибра на безопасное расстояние, сосредоточив огонь на оберегах. Похоже, враг осознавал, что это единственные цели, находящиеся в пределах зоны эффективного поражения «Поражение» и при этом еще и неподвижные, и теперь упрямо стремился испепелить их до атомарного состояния, рассчитывая на свое многократное численное преимущество. «Что ж, дело твое», – пожал плечами 13 и посмотрел на экраны системы мониторинга флота. 500 оберегов поглощали колоссальный выброс энергии почти 128 тысяч тяжелых линкоров инсектората и в режиме максимальной защиты могли держаться еще довольно долго – если бы не приближающийся кварковый заряд. Не надо было быть великим тактиком, чтобы понять, на что сделал ставку военачальник противника. Он пытается сосредоточенным огнем тяжелых линкоров вынудить обереги сохранять неподвижность, подвести к ним брендер и начать кварковую реакцию. Выходит, идеальный паразит все же начал интересоваться искусством ведения боя, чего ранее за ним не наблюдалось. Командующий иронично усмехнулся. Великое существо снизошло до обращения своего великого внимания на нас, ничтожных. Это можно считать признанием наших заслуг. Очень интересно, а насколько серьезно ты подошел к вопросу? Тщательно просчитал возможности оберегов лично или перепоручил это дело своим марионеткам? Имей в виду, технологии позволяющих это сделать, у них нет. «Алекс, мы вошли в плотное скопление противника» доложила Алиса, отчаянно маневрируя среди десятков разномастных вражеских кораблей Альянса. «По нам ведут плотный огонь. Плетень не смогут отвлечь от нас всех. Слишком много целей вокруг». «Понял тебя», кивнул он. «Иди в прорыв сразу за серебряными слезами. Прикрой скальпелей дополнительным полем. Энергии будет больше, чем достаточно». Командующий вновь вышел в эфир управления флотом. «Тайпан Я-13. Штурмовым группам начать фланговый маневр». Русский рванулся вперед, выходя из эскорта перехватчиков, и развел хрустальные ловушки. Поток серебряных слез ударил вражеские корабли в упор, и все вокруг утонуло в исполинской слепительной вспышке. Мониторинг защитных систем вспыхнул россыпью пиктограмм, и в следующую секунду Алиса бросила крейсер прямо в бурлящее впереди газово-огненное море. «Щиты на 80%!» – скороговоркой сообщила она, не отрываясь от управления. «60%!» Серый шар человеческого корабля, позади которого тесно сгрудились перехватчики, шел прямо через бушующее пиршество смерти, сшибая со своего пути облака обломков, мчащихся во все стороны с бешеной скоростью. Сорок процентов! Прямо перед русским из клокочущих потоков раскаленного газа вынырнул огромный искореженный остов паучьего корабля, и Алиса мгновенным маневром ловко обогнула опасное препятствие. Эскадрилья перехватчиков синхронно повторила ее действия. 20 процентов режим перепоглощения активирован щиты сто процентов человеческий крейсер продолжал мчаться сквозь океан буршующих энергий 80 процентов она недовольно поморщилась да когда же оно закончится навигация отказывает от запредельных энергетических возмущений ничего не вижу 60 процентов алиса обернулась к алексу серебряные слезы на перезарядке нам некуда деть избыток энергии «Скальпели столько не примут. Если через 20 секунд не выберемся из запасной зоны, придется останавливаться, иначе зеленая кожа взорвется». «Значит, выведи нас отсюда раньше?» Едва заметно усмехнулся тринадцатый. «Работай, солнце, работай. Сейчас все зависит только от тебя». Командующий не сводил взгляда с монитора в состояние скальпелей. Тяжелые плети еще держались, укрытые дистанционными щитами русского. «И давай повнимательней». Мы в тебе уверены, но учти, разобьешь крейсер, отберем права на полгода. «Что отберете?» – нахмурилась она, пытаясь понять, о чем идет речь, и при этом уклоняясь от очередного размазженного вражеского крейсера, возникшего на пути из сумятицы, бушующих газоогненных вихрей. «Снова издеваетесь? Да ну вас!» 40 процентов!» Чебурашка азартно пискнул, сообщая, что одобряет очередной предельно рискованный маневр лисы и та невольно улыбнулась. Она подумала, что Алекс прав. Это ушастое чудовище ничем не возьмешь. Для него, чем больше скорости риск, тем интереснее и веселее. «Это точно», — подтвердил 13 не глядя на неё. «Не отвлекайся. 20 процентов». Океан ревущих от беженства убийственных энергий закончился внезапно. Крейсер вынырнул из бескрайнего огненно-газового облака и в следующее мгновение виртуозно уклонился от столкновения с рыжей громадиной линкора. Алиса молниеносным разворотом изменила курс, и русский буквально притерся к паучьему корпусу, скрываясь за ним от оружейных систем исполинских кораблей сектората. Из-за серого шара в разные стороны брызнули хищные стреловидные силуэты перехватчиков, и скальпели приступили к уничтожению истребителей хранения. Серая пластина летучей мыши неуловимым движением перечеркнула командный отсек и, вставая на лету на ребро, скрылась за едва начавшимися открываться дверными створами. 13 выскочил следом 15 секунд до точки хасания сообщила алиса во внутренний эфир крейсера приготовиться к десантированию в горячей зоне пробиваю абордарную брешь во внешней обшивке корпуса противника она дала залп по рыжему линкор в упор и вбила русский в образовавшуюся дыру словно мяч в разбитое оконное стекло тяжелые плазма излучателей вновь изрыгнули потоки плазмы и обзорные экраны заполонила изображение яркой вспышки взрыва из которой в борт крейсера плотным потоком били фонтаны обломков. Мониторы системы защиты тревожно замерцали, отображая уровень мощности энергощитов на 10%. Там, снаружи, сейчас одна большая плавильная печь. Алиса лишь покачала головой. «Ну разве так должен вести себя командующий флотом целой цивилизации? Скажите, пожалуйста». Она тяжело вздохнула и произнесла в эфир. Есть брешь во внутренней обшивке. Открываю десантный люк. Десанту 4 секунды до десантирования. 2 секунды. 1 Касание. Тяжелый створ десантного люка резко распахнулся, и боевые двойки десанта устремились наружу. Черные силуэты человеческих бойцов ворвались внутрь исполинского линкора и мгновенно исчезли, мимикрируя под цвет облепленных паутиной стен. Засверкали разрывы плазменных зарядов, разнося на куски ошеломленную команду паучьего корабля И спустя 4 секунды в эфире раздался голос 13 -го. В точке касания чисто. Экспертной команде десантирование. Русскому отрыв от абордажной бреши по готовности. Алиса связь с Тайпаном пусть доложит обстановку. Экспертной команде задять место в ядре группы. В бой не вступать. Клинок 1. Работаем.